Князь Голицын умел искусно вести дипломатические переговоры с послами и трех главных противников России – Швеции, Речи Посполитой и Османской империи. О его высоком искусстве имеется немало убедительных доказательств. Один из примеров – умение не только организовать, но и осуществлять самые тонкие и сложные операции на поле европейской политики. В частности, именно ему принадлежала инициатива о заключении секретного военного союза России с Францией и Бранденбургом против Швеции. В середине 80-х годов XVII века русская дипломатия настойчиво пыталась обезопасить позиции России во взаимоотношениях со Швецией. Для русского государства, ослабленного народными волнениями, наступало трудное время в сфере международной политики, в связи с тем, что срок действия Кардийского мирного договора истекал. Шведское правительство намеревалось возвратить королевской короне окончательно северные и северо-западные земли, захваченные в свое время Швецией. Благодаря хорошо организованной дипломатической разведке, князь Голицын все знал о планах шведского правительства и предпринял необходимые контрмеры, защищая интересы России. Когда 22 мая 1684 года в Кремле в торжественной обстановке были пролонгированы условия Кардийского мирного договора 1661 года, глава посольского приказа князь Василий Васильевич Голицын одержал важную для России дипломатическую викторию. Более того, 10 августа того же года ему удалось заключить мирный договор из Данией, очень полезный для противовеса Швеции. Галицин, как руководитель государственного ведомства, придавал большое значение информации и сделал посольский приказ активным участникам международного информационного обмена имелось в виду, что его служащие должны были тщательно изучать национальные особенности каждого государства, политические и другие интересы, внимательно следить за экономической ситуацией. Иными словами, князь Голицын поднял деятельность посольского приказа на качественно новый уровень по защите интересов России на международной арене, усилению ее престижа политического». В своей дипломатической работе посольский приказ активно использовал зарубежных чрезвычайных послов, которые были заинтересованы в сотрудничестве. В 80-х годах Голицын и его сотрудники умело использовали, в частности, иностранных газетчиков, любивших писать о сенсационных событиях в Москве. Таким образом распространялась информация, подготовленная в посольском приказе. В своей деятельности посольский приказ учитывал специфику каждого из трех категорий посольств – великого и полномочного посла, посланника и гонца, который также имел статус дипломата. Основные внешнеполитические мероприятия ведомства Голицына санкционировались правительницей Софьи Алексеевной и Боярской думой. Первоначальное решение рассматривались и утверждались коллегиально Голицыным, судьей и дьяками – Важно отметить, что глава ведомства не только умело использовал личные качества своих служащих, но и поощрял их инициативу, самостоятельность. В 1687 году Галицин назначил князя Якова Долгорукова великим и полномочным послом во Францию и Испанию, зная его несдержанный нрав. Глава посольского приказа дал ему поручение. В своей миссии он должен удерживать французского короля Людовика XIV от нападения на Германскую империю, союзницу России. Расчет Галицына оказался верным. Долгоруков не только успешно выполнил поручение, но и приобрел огромную популярность во Франции и Испании, а в Москве его деятельность была одобрена правительством Софьи Алексеевны. Из внешних дел периода ее правления самым важным событием явилось заключение с Польшей в 1686 году Вечного Мира, которое стало крупнейшим успехом в дипломатической деятельности канцлера Голицына. Однако до этого исторического рубежа еще предстояло пройти трудный путь обоим славянским государствам. Во внешнеполитической стратегии России южная проблема оставалась главной – Бахчисарайский мирный договор 1681 года не снимал с повестки дня постоянные угрозы опустошительных набегов турок и крымских татар на русские земли. Уже тогда, после полученной временной передышки, правительство, возглавляемое Галициным, надеялось на объединение христианских народов Балканского полуострова в борьбе против османов, учитывало важность для России выхода к Черному морю. В отражении агрессии турок были заинтересованы все средиземноморские государства, Священная Римская империя, Речь Посполитая, но это были только пожелания, а не реальные и единые действия.